Осада, приступ, злые волны, Как воры лезут в окна, Челны с разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бедной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам. Народ зрит божий гнев И казни ждет. Увы, всё гибнет, кров и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царище России со славой правил, На балкон печален, смутен, вышел он и молвил, С Божией стихией царям не совладеть. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел.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 Он не слыхал, как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо христал, Как ветер буйно завывая с него И шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры На край один наведены недвижно были. Словно горы из возмущенной глубины Вставали волны там и злились, Там буря выла, там носились обломки —